Глава девятая. О взаимоотношениях. После разрыва СССР наша жизнь очень не изменилась, причем далеко не во всем к лучшему. Мой дедушка, родившийся в 1894 году и доживший до 96 лет, много рассказывал о жизни крестьян еще при царском режиме. Времена тогда были довольно суровые, электричество отсутствовало, дома отапливали дровами, углем, хозяйства вели натуральные. Деньги у крестьян появлялись только когда они продавали излишки на базаре или если работали на местных богатеев. Образование у многих не уходило дальше двух классов церковно-приходской школы. Четыре классы были потолком. Люди верили в Бога, соблюдали посты и отмечали церковные праздники, крестили детей. В нашем современном понимании были темными и неграмотными, но простыми вообще не и без камней за пазухой. Например, поругались две соседки. Повод — свинья одной напакостила у другой в огороде. Что, думаете, тетки подрались? Свинью прирезали, в суд подали? Нет. Вышли бабы на берег реки, задрали сарафаны. А тогда исподние только барри носили. Нагнувшись, повернулись друг к другу задницами и давай ругаться. Это у них, значит, дуэль такая. Кто первый сдастся, тот и не прав. А кругом болельщики улюлюкают, баб поддерживают — Дело было летом, в самую страду. Вскоре все болельщики разошлись по своим делам, а тетки стояли и продолжали костерить друг друга. Темнеть начало, стоят. Тут муж одной из спорщиц прибежал. «Клав, давай, хватит уже, я не могу с малым управиться. Тут орет, сиську просит. Шла бы покормила, а я бы за тебя постоял». «Ну, дети, это святое. Клава ушла младенца кормить». А мужик штаны снял, нагнулся и направил свой зад на соседку. «Клав, ты чего замолчала?» «Сдаешься?» — спросила хозяйка свиньи. Услыхав, что за последние пять минут та ни звука не издала, моя, промычал муж, понимая, что он, ну никак, не клава. Ну и дур ты клавка, и муж у тебя недотепа, забор не может починить. Свинья, животное глупое, за всегда в дырку лезет. Продолжала оппонентка, моя, что ты все мычишь, язык проглотила. И с этими словами тетка обернулась. В вечернем полумраке четко разглядеть соперницу не удалось. Вырисовывался лишь силуэт белеющих ягодиц и что-то висевшее между ними. Приглядевшись еще раз, тетка сорвалась на крик: "Ой, люди добрые, у клавки кишки вылезли! Помогите, доктору надо!" Здоровенную машинку соседа глупые бабы в темноте приняла за кишки. Смеху было. А соседки, что ж, помирились. В советские времена в суд обращались редко, все решали на партийных и комсомольских собраниях, собирались все в клубе и обсуждали, кто что с кем, зачем и как вообще посмел. Личной жизни, приватности просто не существовало. Детей шалунов прописочивали на совете пионерской дружины, вызывая родителей к директору школы и реально позорил их. Людям было дело до всего, чем занимаются их соседи. У мамы властвовали понятия так принято и так не принято. Вместо современных так удобнее и всем подходят разные. В наше время нравы другие, меняет социальное сознание, и некоторые вещи мне совсем не нравятся. Семидесятилетний пенсионер Семен Митрофанович Проковьев. Поливал помидоры на своем участке. Внезапно он увидел, как соседские ребятишки, великовозрастные второгодники братья Михайловы, Лешка и Димка, трясут его яблоню, сбивая несозревшие плоды. Митрофанович закричал на них и, схватив хворостину, ринулся на воров. Может, в другие времена ребята испугались бы и убежали, но не сейчас. Ухмыляясь, они подождали, пока дед приблизится. Младший Лешка подставил пенсионеру под ножку, а старший Димка... врезал по голове упавшего его же собственной тяпкой. Они перешагнули через поверженного гражданина Прокофьева и, весело смеясь и пожирая зеленые яблоки, отправились по своим делам. Все это видели малолетние внуки Семена, игравшие неподалеку. Они и позвали старших, а те привезли пострадавшего к нам. Вдавленный перелом в проекции верхнего сагитального синуса с глубоким внедрением костного отломка в вещество головного мозга — таким был наш вердикт после... краниографии, рентгены черепа. Пенсионеры немедленно взяли в операционную, сделали трепанацию черепа, обнажили головной мозг и торчащий осколок начали извлекать, и тут открылось сильнейшее кровотечение. Синус — это крупная вена треугольной формы, не спадается, так как вмурована в окружающей ткани и не имеет клапанов. При ранении его можно только ушить. Все остальные приемы остановки венозного кровотечения, перевязка, тампонада неэффективны. С большим трудом удалось закрыть дыру в этом чёртовом синусе. Пришлось вшивать заплату, взятую из мышечной фасции. Аппирировал Леонтий Михайлович, я ассистировал. Главное правило ассистента хирурга: не можешь помочь, не мешай. А я очень даже помогал. Я своим пальцем затыкал дырку в синусе, из которого хлестала темная кровь, пока Ермаков перехватывал иглу с ниткой, чтобы наложить стежок. Вена штука очень тонкая, они легко рвутся. Нужно великолепно чувствовать ткани и в достаточной степени владеть мануальной техникой, чтобы зашить венозную стенку. Хирургия — это в первую очередь мастерство, а хирург — это мастер, который работает руками. От его техники зависит жизнь больного. Заведующий был виртуозным хирургом, и очередная жизнь была спасена. Пенсионер Прокофьев выздоровел, но остался инвалидом. На всю жизнь остались парализованными правая рука и нога. Ходить он мог, но подволакивал больную ногу. А братья Михайловы в силу молоедства получили по два года спецпатиу. Правда, старший Димка, привыкший распускать руки, вышел из спецухи и на второй день свободы прирезался бутыльников пьяной драке. Демке дали уже червонец, и он пошел на зону по взрослому. Младший Лёшка пропал через полгода после окончания патиу. Через год в лесу нашли скелет неизвестного без головы, выслепший куртки с инициалами Михайлова младшего в подкладке. Дорогостоящую экспертизу проводить не стали. Записали как Лёшку и отдали родственникам. Те хоронить отказались и из морга забирать не стали. Безголовый скелет похоронили за счет государства. Стоял тёплый сентябрьский вечер, была суббота. Я только что вправил вывих плечевого сустава и в приподнятом настроении возвращался домой на скорой. Почти подъехав к дому, услышал по радио, что в деревне Белоногово двое с ножевым ранением нужна помощь. Деревня была в пяти километрах от райцентра. Фельдшер предложила прокатиться и посмотреть, что к чему. Водитель изменил маршрут, прибавил газу, и через несколько минут мы были на месте. Точный адрес не указали, но по скоплению зевак возле одного из дворов на центральной улице стало ясно, что мы на правильном пути. Увидев нас, сельчане замахали руками. — Похоже, здесь, — сказал водитель, останавливаясь рядом с толпой. — Мы с фельдшером вышли из машины. — Не ходите туда! — закричала женщина, что стояла ближе всех к нам. — Там Мишка с охатой! Убийца! «Что Мишка?» — не понял я. «Мишка там с охатой. Он убил их!» — начал объяснять небритый мужик в мятом пиджаке. «Он уже пятнадцать лет отсидел за убийство. Вот только весной выпустили. Опять за свое принялся. Катьку и Петьку в Ощоковых порешил». «Так он что, там, с убитыми?» — догадалась фельдшер. «Да, там», — подтвердил мятый. «Когда он их резал, те так орали, полдеревни сбежалось». «А почему вы его не обезвредили?» — спросил я. — Так мы милицию вызвали, милицию и скорую. — Значит, вы слушали, как их там резали и ждали милицию, да? Я обвел глазами толпу, у многих в руках были колья, но в глазах стоял страх. — Мы милицию вызвали, — повторил небритый, отводя глаза. — Ладно, пойду посмотрю, чего там. Дайте чемоданчик. — Доктор, не ходите, давайте милицию подождем, — предложил и фельдшер. «Во — Во-во! — поддакнула ближняя женщина. — Сами одни не ходите, сахатый убийца. Ему человека убить, расплюнуть. Его все мужики вон боятся. — Пойду посмотрю, — упрямо повторил я. — Может, кто живой еще? Когда эта милиция приедет? Перехватив чемоданчик у фельдшера, я быстрыми шагами направился к дому. Толпа загудела, как растревоженный улей. — Доктор, осторожней! У него нож донеслось до меня. Я отворил калитку и очутился в небольшом дворе. В углу в луже крови валялась мертвая собака. В центре громоздился большой бревенчатый дом с огромной верандой. Тишина. Я поднялся по лестнице. У входа, скрючившись, лежал молодой мужчина. На белой майке под левым соском олело большое пятно, пульса не было. Я перешагнул труп. В двух метрах от мужчины распростерлась красивая женщина лет тридцати. Я присел возле нее и осмотрел. Идентичная рана под левой грудью, на розовой блузке кровавый знак, но пульс был, хоть и слабый, жива. Видимо, ее пышные персы смягчили удар. Э, а ты кто? Услышал я пьяный голос у себя за спиной. В метре от меня за столом сидел здоровенный пьяный мужик в синей рубахе. Руки и открытая волосатая грудь синели от татуировок. При желании он легко мог дотянуться до меня. Странно, что я его сразу не заметил. В руках амбала блестел длинный охотничий нож, которым он неспешно нарезал кровиную колбасу. На столе стояла початая бутылка водки и граненый стакан. Похоже, именно этим ножом мужик бил чету во щековых. Я хирург. Вызвали меня. Ответил я настолько спокойным голосом, что и сам удивился своему бесстрашию. А-а-а! Многозначительно протянул убийца. Хирург. Уважаю. Хочешь водки или пила? Нет, не хочу. Это ты их? Я. А зачем? Задела. И женщину задела? И ее тоже. Давай хлопнем. Водка настоящая, а то все самогон да самогон. Нет, женщина еще жива. Гей, нужно срочно в больницу. Смотри, не привалил сразу. Ща добью, громило, схватился за нож и начал подниматься со стула. Не надо крикнул я. Зачем тебе? Добьешь, по-жизненное дадут. Так и так посадят. Я ж рецед. Но、ну, может по-жизненное не дадут. Да. Уголовник почесал лоб и сел на место. Может ты и прав. Забирай ее. Я выскочил наружу и крикнул: Эй, кто-нибудь, помогите, женщина еще жива, нужно отнести ее в машину. А Мишки там нет? — спросил мятый пиджак, боязливо выглядывая из-за забора. — Тут-то я, — подал голос рецидивист и, выдохнув, перелил в себя стакан водки. — Шо, земель, зассал? — Иди, помоги хирургу, больше никого не трону. — Слушай, — обратился я к Сахатому, — Мишка, зайди в дом, тебя народ боится. — А то! Гы — Гы-гы-гы! — Ну, зайди, мне одному не с руки ее тащить. Мишка налил еще водки, крякнул, закусил колбасой и вошел в дом. В ту же секунду из калитки ко мне бросилось человек пять добровольцев. Я указал на женщину, они подняли ее и понесли к скорой. «Ух — Ух! — крикнул сахатый, высовываясь из-за двери. — Ух! Я вам сейчас! Гы-гы-гы! — Все, — сказал я, — бывай сахатый. — Бывай, док. — А ты смелый парень. А если бы я тебя ножичком пырнул, что тогда? — А за что? Я тебе вроде ничего плохого не сделал. — Ну да, не сделал. Ладно, иди, спасай Катьку. — Доктор, я так за вас испугалась, — произнесла фельдшер, — когда я сел в машину. Хорошо, что все обошлось. Люди говорят, этот сахатый полный отморозок. Как вы его только не испугались? Да и сам не знаю. Соединитесь по рации с больницей, пусть срочно собирают оперблок, у нее, похоже, ранение сердца. Когда мы выезжали из деревни, навстречу шла милицейская машина. Это ж сколько пришлось бы их ждать, подумал я. Женщину спасли. Действительно оказалось ранение сердца. Нож, пробив не маленькую молочную железу, повредил перикард и ранил сердце по касательной. Отверстие в сердечной сумке было достаточное, поэтому тампонада не наступила. Вся кровь истекала в грудную полость. Опоздаем мы на полчаса. Женщина погибла бы от кровотечения, а так все обошлось. Сердце зашили, кровопотери восполнили. Жить будет. Как потом оказалось, супруги Васьковы держали большое хозяйство и огород, и магазинчик. У них водились деньги, не ахти какие, но по меркам голодные деревни приличные. С Ахатой жил по соседству. Занял у них как-то 300 рублей на современные деньги и забыл отдать. А сегодня пришел попросить водки, самогон надоел. Хозяин поначалу не захотел давать, напомнив про долг. Мишка разозлился и убил ни в чем не повинную собаку. Тогда Катя, испугавшись, принесла водку, чтобы Мишка ушел, а муж ее начал выговаривать уголовнику. И пал. Сахатый понял, что снова пойдет в тюрьму, и стал куражиться. В бега не подался, а сел за стол и принялся поминать покойников в их же доме и их же водкой. Я видел Сахатого в зале суда, когда выступал свидетелем. Убийца был абсолютно спокоен. Чувствовалось, что он ни капельки не раскаивается в содеянном. Он даже улыбнулся и подмигнул, узнав меня. Присудили ему двадцать лет лагерей, хотя прокурор просил пожизненное. Все-таки учли, что Катя осталась жива. Вот такие типы стали попадаться все чаще. А чему удивляться, если в деревнях даже участковых милиционеров нет, все разбежались. Вот заведется такой сахат, и вся деревня от него стонет, пока или он сам кого-нибудь не убьет и не сядет, или кто-нибудь из своих его не приговорит. Леонид Шаров, тридцатилето отроду работать не желал принципиально, он слыл философом. Где-то Леонид читал, что древнегреческий философ Диоген жил в бочке. и пренебрегал всеми человеческими благами. Говорят, что когда завоеватель Александр Македонский добрался до тех мест и предложил Диогену все чудеса и сокровища мира, знаменитый философ попросил его только об одном: отойди и не загораживай мне солнце. Леонис считал, что в нем есть нечто от Диогена. Не знаю, как с этим было у древнего гreeка, а философ местного розлива шаров любил и пожрать и самогоны выпить. Выпьет, пожрет и лежит на печи, философствует. Славно. Да только выпивка и еда на дороге не валяются. Его мать получала пенсию по старости и по инвалидности. Да много ли положено бывшей доярке? А отец давно умер. Мамка по хозяйству хлопотала, еле передвигая разбитые ревматизмом ноги, а Леня философствовал сутки на пролет. Все бы ничего до запроса у парня возросли. Умственный труд. Он калорий много расходует, пополнять надо. А как? Пенсия нерезиновая. И придумал Ленька тогда одолживаться у соседа своего Егорыча, но так, чтобы тот не знал. Егорыч в свое время преподавал в школе физкультуру и начальную военную подготовку, затем разочаровался в педагогике и ушел на вольные хлеба. Понабрал кредитов и занялся фермерством. Пока у него ничего не получалось, он ходил мрачный и раздражался на все. А тут начал примечать, то кролик пропал. то курица, то дрова из поленницы испарились. Сел он ночью в засаду и поймал Леоню Шарова. Поймал, да и отсек ему руку топором. Натурально вырубил ударом в челюсть, затем подтащил обмягшего философа к чурке, хотел сперва ему голову отрубить, да передумал, а положил Леонину руку левую и ударил по ней топором. За что егорич взывал Шаров, а за воровство, поскунни. Ты ж меня с детства знаешь, в школе еще физкультуру вел, плохо видно учил. Надо тебе башку было отсечь. Еще раз сунешься, точно, убью. Руку пришить не удалось, а зверевший фермер бросил отрубленную конечность собакам. В итоге философу дали третью группу инвалидности и назначили пенсию. Теперь он мог на законных основаниях сидеть на печи и размышлять о том, что первично, бытие или сознание. Егорычу впаяли пять лет. Ладно, это соседи, всякое может случиться, но родственники... Обратилась на прием женщина, еще не старая, сжимает разбитую голову и сцарапанными руками меж пальцев струится темная кровь. Любимый сынок в очередной раз приложил родительницу чугунной сковородкой. Я взял пострадавшую в перевязочную. Во время первичной хирургической обработки раны насчитал более сорока старых рубцов на коже головы. — Уважаемая, — спрашиваю у пациентки, — кто так по голове сильно бил? — Сынок? — Сынок, — отвечает. — И что же вы в милицию не обращались? — Так его ж посадят. — И пусть. Он же изверг. Убьет когда-нибудь. — Нет, доктор, Вадюша у меня хороший. Он только когда выпьет, то ничего не соображает. — А пьет почти каждый день? — Нет, что вы, бывает и по два, а то и по три дня трезвый. Он хороший. Проломил все-таки хороший Вадюша мамане череп. Спасти ее нам не удалось. Сынок так прошелся по голове мамане сковородкой, что череп лопнул в нескольких местах. Лежала бедная баба на каталке перед операционной еще в сознании и тихо просила: "Выводюшу не трогайте, он хороший. Я сама дура, надо было отдать мне всю пенсию, он бы не злился". Водюшу, понятное дело, задержали. В первую же ночь сокамерники сломали ему челюсть в двух местах, привезли его к нам пузатого, небритого типа, неопределенного возраста с распухшей синей рожей. Я им заниматься не стал, сделал снимки и сказал, что привезли его в область в челюстнолицевую хирургию. Чаще всего в соседско-семейных разборках страдает именно голова, но бывают и исключения. Как-то меня пригласили на консультацию в терапию. У пациента второй день болел левый бок. Мюллер, такая у пациента была фамилия, был невысоким, довольно субтильным. При осмотре напрягал левую половину живота. При постукивании определяю, что размеры селезенки раза в два больше нормы. Если бы пациент болел малярией или получил травму живота, Я без сомнений выставил бы ему диагноз подкапсульный разрыв селезенки, но Мюллер категорически отрицал и то и другое. В истории болезни, однако, я мысль эту высказал и рекомендовал оставить пациента под наблюдением дежурного врача. Вечером Мюллеру стало хуже, он побледнел, боли усилились, все сомнения отпали, продолжавшееся внутрибрюшное кровотечение. На операции диагноз подтвердился подкапсульный разрыв селезенки. Орган пришлось удалить, он напоминал отбивную в оболочке. Потом Мюллер признался, что так ему жена приложила. Будучи на работе строгим начальником, дома директор ресторана был настоящим подкаблучником. Его жена весила раза в два больше мужа и регулярно поколачивала своего благоверного. Причем делала она это с умом, била через подушку и не по лицу. Загонит мужа в угол, представит подушку и ну охаживать следов нет, супруг наказан. Мюллеру было просто стыдно сознаться, что его поколачивает жена. Не знаю, чем там у них все закончилось. Вроде бы они развелись, а ей дали условный срок. Пересматривал не так давно фильм "Собачье сердце". Очень он мне нравится. Был у меня пациент очень на шарик его похожий. Доставили в отделение, как водится, в час ночи мужское тело невысокого роста, лет около пятидесяти, без сознания, с вот черепа весь в рытвинах. На окранеограммах множественные вдавленные переломы, больше слева. На операции я растек кожу, обнажил кости. Боже мой, суповой набор да и только. Живого места нет, каша из костей и мягких тканей. Я убрал все осколки, лишённые надкостницы. Получился костный дефект в левом своде черепа, двадцать на двадцать пять сантиметров. Головной мозг слабо пульсирует, пропитан кровью. Ну все, не железец, подумал я, зашил кожу, а та провалилась в костную яму. Точно не железец. Два дня этот человек провел без сознания. На третий пришел в себя и попросил есть. Затем начал потихоньку поправляться. Звали его Коля, хотя по паспорту значился Керимом. Коля Керим был родом из Казахстана, когда-то давно служил срочной в наших местах, и остался после службы, женился, нажал детей, работал в колхозе водителем, когда колхоз развалился запил. Пил запоено по неделям, тиранил семью и распускал руки. Старшая дочка, а ей к тому времени уже семнадцать готков встукнуло, не выдержала, да и отряхтывала пьяного папашу молотком по голове, а после в подпол скинула. Хотела ночью вынести и прикопать где-нибудь, да мать помешала, вернулась из гостей раньше времени. Валя, где папа? Мамка спрашивает. Не знаю, пьет где-то, с утра не видела. Легли спать, а из подпола вроде как кто-то стонет. Валь, слышишь, вроде стонет кто? Мам, спи, кажется тебе. Не, не кажется. Вот сейчас ясно слышу, из подполья оно、ну, посвети. Извлекли беднягу на свет Божий, а он только мычит. Мать, дочку ругать стала, мол, отец он тебе какой никакой. Зачем так с ним? Мама, ну достал он меня уже. Его пьяную рожу видеть больше не могу. Ну, не можешь пьяную, теперь будешь битую видеть. Мать, оказалось отчасти права, пить Колик и рембросил. Но физиономия у него стала как у Шарикова в первые сутки после операции. От природы невысокий, метроскепкой, узко глазый, узко плечий, большой головой, он и до травмы не был видно мужчина, а после и вовсе превратился в двойника литературного персонажа. Мы так и прозвали его Шариков. После того, как больной начал поправляться, мы думали, как закрыть столь огромный дефект в черепе. Чем? Было у нас специальное вещество Проткорил. быстро затвердевающая пластмасса, которую охотно используют и нейрохирурги, и стоматологи, но закрыть им такой огромный дефект было нереально. Для этого изготавливали специальные титановые пластины, но не у нас, надо было заказывать на заводе медпрепаратов, а 10 квадратных сантиметров титана на современные деньги стоили около пяти тысяч рублей, а тот у нас все 500 квадратных сантиметров, вот и считайте, сколько это рублей. У Шариковых таких денег не было. Когда Шариков в первый раз встал, он был одет в белую ночной рубашку, голова в бинтах, лицо отечное, страшное и речь нечленораздельная. Это он потом стал понятно говорить, а в начале бегал по отделению и орал обрывалк, наверное, что-то по казахски. Однажды Шариков вырвался на улицу и произвел фурор среди обывателей. Он ходил по улицам в своем больничном одеянии и заглядывая в лица прохожих, бросал непонятные фразы. Через месяц он пришел в норму, перестал говорить на тарабарском наречии, вспомнил русский язык и больше не убегал на улицу и не пугал обывателей. Пора было его выписывать. Но как, если половина его головного мозга прикрыта только кожей? Немного поразмыслив, мы придумали. Леонтий Михайлович принес из дома старый мотоциклетный шлем без козырька. Его обессмертил герой Маргунова в фильме «Кавказская пленница». Вот этот шлем мы на Шариковой надели. Теперь он был обречен ходить так всю жизнь, не спать и есть в шлеме, по крайней мере, пока не найдет денег на титановую пластину. Я встретил его через полгода зимой. Меня вызвали на скорую. Там череп на мозговую травму привезли. Вы его знаете? И назвали Шариково. Чему там уже травмироваться, удивляюсь. Приезжаю, а он сидит в каске и улыбается. Дочка рядом. Ее, кстати, не посадили, как-то отделалась условным сроком. Оказалось, до Шарикова только что дошло, кто ему жизнь спас. И он три дня доставал родственников, чтобы отвезли ко мне. Я хотел сначала рассердиться, но как глянул на него, так вся злость и прошла. Ну как можно на Шарикова ругаться? В этой истории все кончилось более-менее миром. Родные люди договорились и помирились. Правда, глава семьи вынужден в каски ходить, но это все же лучше, чем в могиле лежать. А бывали и другие случаи. Ольга и Оксана Милентьевы были родными сестрами, близнецами и красавицами. Жили они душа в душу и всегда были вместе, и в школе, и в техникуме, куда определились после получения аттестата зрелости. Близкие, на них нарадоваться не могли. Но однажды сестры обнаружили, что обе влюблены в одного парня. Видел я этого персонажа? нескладной прыщавый двадцатилетний субъект жидкие длинные волосы длинные грязные ногти и скудная козлиная бородка ну просто аланделон вот из-за этого волосатика две родные сестры потеряли покой и сон и люто возненавидели друг друга для начала Ольга перекрыла сестре холодной воду когда тамило голову только Оксана намылилась покрыв обильным слоем пены свои роскошные волосы как из крана потек кипяток Оксана попала в наше отделение с ожогами второй и третьей степени. В основном пострадали голова, шея и кисти рук. Доказать причастность сестры не удалось, хотя они были дома вдвоем. Оксана долго болела, больше всего ее угнетала потеря волос. Шикарную косу пришлось отстричь. Волосатик пару раз пришел ее навестить, да и пропал, переключившись на сестру. Ольга была на седьмом небе от счастья. Конкурентка устранена, любимый рядом. Но недолго длилось девическое счастье. Оксана поправилась, да и плеснула в лицо разлучнице раствор концентрированной серной кислоты нечестным путем добытой в аккумуляторной. Когда Ольгу привезли, она кричала так, что стекла в окнах дрожали. Пострадала только кожа лица, глаза остались целы. Антидот кислоты щелочь. Мы промывали пораженные участки раствором соды, но это мало помогло. Кислота уже успела поразить ткани и... коагулировать, свернуть белок. Боль была настолько интенсивной, что девушке не помогали и наркотические обезболивающие. По самолету я отправил Ольгу в областную больницу, в ожоговый центр. Несмотря на множество сложных операций, лицо спасти не удалось. В этом случае причастности сестры также не доказали. Волосатый плюнул на обожженных сестер и переметнулся к такой же прыщевой и грязноволосой девице, как и он сам. А сестер Милентевых никто замуж не берет. У Оксаны волосы не растут. А Ольги вообще нет лица. Заканчивая главу о взаимоотношениях между людьми, попавшими ко мне в качестве пациентов, хочу рассказать еще одну историю. Вале Бобров в двенадцать лет после смерти родителей остался круглым сиротой. Двоюродная сестра его отца, пожалев мальчонку, оформила над ним опекунство и привела в свой дом. Тетя Люба была женщиной одинокой, ее муж погиб, детей она не нажила. Поэтому привязалась к Вале и всячески того болавала. За пять лет из несчастного стероты он превратился в черствого эгоиста. Неизвестно, на какие средства существовала тетя Любовь, однако деньги у нее водились. Официально она нигде не работала и все свои сбережения тратила на племянничка. Юноша решил отплатить ей черной неблагодарностью. Он решил, что у тетки где-то спрятаны деньги, которые могут стать только его. Но как их получить? Люба — женщина одинокая, родственников у нее нет, значит, и искать ее никто не будет. И Валя решил, что тетку надо было зарубить, а труп спрятать. А еще лучше утопить, привязав камень. Валя готовился с месяц, купил в магазине топорик, наточил его, нашел камень нужного веса. Но в последний момент у гангстера сдали нервы. Когда он бил свою тетку топором по голове, его ручки затряслись, и удар ослаб — бац! Топор улетел. Воткнулся благодетельница точнёхонько в лоб, Люба и ойкнуть не успела, как сползла на пол с топором в голове. Ваня сильно трусил, вид убитой тетки нагонял на него ужас. Она лежала посреди комнаты на спине, широко раскинув руки, топор торчал из лобной кости, по лицу сочилась алая кровь. Племянник перешагнул тело тетки и начал искать деньги. Перерыв комод и плетеный шкаф и ничего не найдя, сел на край кровати. Валюша. Зачем ты так со мной поступил? – услышал убийца тихий голос. Я ж тебя и поила, и кормила, ни в чем не отказывала. Вместо отца матери тебе была. Зачем ты меня убил? К-к-кто здесь? – заикаясь спросил Валя, чувствуя, как холодный пот заструился между лопаток. Это я, тетя Люба. Тетя Люба, ты жива? Как видишь, – молвила женщина и негромко застонала на полу. За что ж ты меня топором? Я я это замялся, родственник, не знаю, так это случайно вышло. Денег захотел, да? Мало тебе было, тетя Люба, не знаю, что на меня нашло. Прости, глупый. Нет у меня денег. Как нет? А так пенсию я за мужа получаю. Он офицером был, в Афганистане погиб еще в 1983 году. Да однополчане его помогают, переводы посылают. А я все на тебя тратила. Ох, помоги! «Сейчас, сейчас!» — по лицу Боброва катились крупные слезы. «Я скорую вызову! Топор не трогай, а то кровь потечет сильней!» Когда тетю Любу доставили в хирургию... Картина была еще та. Вся больница сбежалась посмотреть. На носилках лежала женщина с окровавленным лицом, а из ее лобной кости выдавался небольшой туристский топорик. Твердая сталь и мягкая плоть составляли в тот момент единое целое. Женщина разговаривала, моргала глазами, правильно отвечала на вопросы — Но нас смущал топор, лезвие которого на добрых три сантиметра ушло в голову. Разгадка наступила, когда мы сделали рентген. Оказалось, что у нее необычайно толстая лобная кость больше трех сантиметров. Топор не смог пробить естественную защиту и повредить ткань головного мозга. Это редкая аномалия и спасла тете Любе жизнь. Такие случаи в литературе называют курьезными, а в медицине предпочитают именовать казуистикой. Таких случаев было немало, и я выделил их в отдельную главу. Если читателю не наскучил мой рассказ, то приглашаю перевернуть страницу. Да, в случае с Валей и тетей Любой все закончилось хорошо. Люба выжила, поправилась и приняла самое горячее участие в судьбе непутевого родственника. Суд учел, что парень раскаялся, и сам вызвал скорую, и определил три года условно. Кстати, урок пошел парню на пользу. Валя окончил техникум, сейчас у него отличная работа. Тетка живет при нем, и ту историю сломной костью родственники стараются не вспоминать.